Глава двадцать седьмая Я прихожу к мистеру Ранкиллеру На другой день мы уговорились, что до заката Аллан распорядится собой по собственному усмотрению, а как только стемнеет, спрячется в поле близ Ньюхолса у обочины дороги и не стронется с места, пока не услышат мой свист. Я было предложил взять за условный знак мою любимую «Славный дом Эрли», но Алан запротестовал, сказав, что эту песню знает всякий и может случайно засвистать любой пахарь поблизости. Взамен он обучил меня началу горского напева, который по сей день звучит у меня в душе — И верно будет звучать, пока я жив. Всякий раз, приходя мне на память, он уносит меня в тот последний день, когда должна была решиться моя судьба, и Аллон сидел в углу нашей пещеры, свистя и отбивая такт пальцем, и лицо его все яснее проступало сквозь предрассветные сумерки. Еще солнце не взошло, когда я очутился на длинной улице Куинсферри. Город был построен основательно, дома прочные, каменные, чаще крытые шифером. Ратуша, правда, поскромнее, чем в Пибле. Да и сама улица не стой внушительно, но все вместе взятое заставило меня устыдиться своего неописуемого рвания. Наступало утро. В домах зажигали очаги, растворяли окна, на улице стали появляться люди, а моя тревога и подавленность все возрастали. Я вдруг увидел, на какой зыбкой почве построены все мои надежды, когда у меня нет твердых доказательств не только моих прав, но хотя бы того, что я — это я. Случись, все лопнет, как мыльный пузырь, Тогда кажется, что я тешил себя напрасной мечтой, и положение у меня самое незавидное. Даже если все обстоит, как мне думалось, потребуется время, чтобы подтвердить основательность моих притязаний. А откуда взять это время, когда в кармане нет и трех шиллингов, а на руках осужденный, который скрывается от закона и которого нужно переправить в другую страну? Страшно сказать, но если надежды мои несбыточные, дело еще может обернуться виселицей для нас обоих. Я расхаживал взад и вперед по улице и ловил на себе косые взгляды из окошек. Встречные либо ухмылялись, либо, подтолкнув друг друга локтем, о чем-то переговаривались. И к моим опасениям прибавилось еще одно — Не только убедить стряпчиво окажется непросто, но даже добиться разговора с ним будет, пожалуй, нелегкой задачей. Хоть убей, не мог я набраться духу заговорить с кем-либо из этих степенных горожан. Мне совестно было даже к ним подойти таким оборванным и грязным. Спросишь, где дом такой особый, как мистер Ранкелер, а тебе чего доброго — Рассмеются в лицо. Вот и мотался я из конца в конец улицы, С одной стороны на другую, Слонялся по гавани, словно пес, потерявший хозяина, И, чувствуя, как у меня тоскливо сосет под ложечкой, Время от времени безнадежно махал рукой. День, между тем, вступил в свои права. Было, наверное, часов уж девять, Измученный бесцельным блужданием, я невзначай остановился у добротного дома на дальней от залива стороне. Дома с красивыми чистыми окнами, цветочными горшками на подоконниках и свежеоштукатуренными стенами. На приступке, по-хозяйски развалясь, зевала гончая собака. Признаться, я даже позавидовал этому бессловесному существу, как вдруг дверь распахнулась и вышел осанистый, румяный мужчина в пудреном парике и очках с умным и благодушным лицом. Обличье мое было столь неприглядным, что никто и головы не поворачивал в мою сторону. Он же задержал на мне свой взор и был, как я узнал потом, Так поражен моей жалкой наружностью, что сразу подошел ко мне и осведомился, зачем я тут. Я сказал, что пришел в Коинсферри по делам, и, приободрясь немного, спросил у него дорогу к дому мистера Ранкиллера. — Хм, — произнес он, — я только что вышел из его дома, и, по весьма странному совпадению, я... Он самый и есть. — Тогда, сэр, я вас прошу об одолжении, сказал я. — Дозвольте мне с вами поговорить. — Мне неизвестно ваше имя, — возразил он. — И я впервые вас вижу. Имя мое Дэвид Белфур, — сказал я. — Дэвид Белфур? Довольно резко и словно бы в удивлении переспросил он. — Откуда же вы изволили прибыть, мистер Дэвид Белфур? — прибавил он, очень строго глядя мне в лицо. — Я, сэр, изволил прибыть из множества самых разных мест, — сказал я. — Но, думаю, мне лучше рассказать вам, как и что в более уединенной обстановке. Он вроде как призадумался на мгновение, пощипывая себе губу, и, поглядывая то на меня, то на улицу. — Да, — сказал он, — так будет, разумеется, лучше. И, пригласив меня следовать за ним, он вошел обратно в дом, крикнул кому-то, кого мне было не видно, что будет занят все утро, и привел меня в пыльную тесную комнату, заполненную книгами и бумагами. Здесь он сел и мне велел садиться, хотя, по-моему, — Не без грусти перевел глаза с чистенького стула на мое затасканное рубище. — Итак, если у вас ко мне есть дело, — промолвил он, — прошу быть кратким и говорить по существу. Не от яйца начат был рассказ о Троянской войне. — Изгурация. Вы меня понимаете? Прибавил он с испытующим взглядом. — Я внемлю совету Горация, сэр, — улыбаясь, ответил я, — и сразу введу вас в суть дела. Ранкелер с довольным выражением покивал головой. Он для того и вернул латынь, чтобы меня проверить. Но хоть я видел, что он доволен и вообще слегка воспрянул духом, кровь мне бросилась в лицо, когда я проговорил. Я имею основание полагать, что обладаю известными правами на поместье шос. Стряпчий вынул из ящика судейскую книгу и открыл ее перед собой. «Да, и что же?» — сказал он. «Но я, выпалив заветное, мел". Нутика, ка ну ка мистер Белфур, продолжал стряпчий, теперь надобно договаривать. Где вы родились? В эссен сэр, сказал я. Год 1733 марта 12 дня. Я видел, что он сверяется со своей книгой. Но что это могло означать, не понимал Отец и мать. — спросил он. — Отец мой был Александр Белфур, наставник эссендинской школы, — сказал я. — А мать Грейс Питер Роу, семья ее, если не ошибаюсь, родом из Энгуса. — Есть ли у вас бумаги, удостоверяющие вашу личность? — спросил мистер Ранкелер. Нет, сэр, — сказал я. — Они у нашего священника, мистера Кэмпбелла, и могут быть представлены по первому требованию. «Тот же мистер Кэмпбелл поручится вам за меня. Да если на то пошло, и дядя мой, думаю, не откажется опознать мою личность». «Не о мистере ли Эбенезере Белфоре вы говорите?» — спросил Стряпчий. «О нем самом», — сказал я. «С которым вы имели случай свидеться, и которым был принят в собственном его доме?» — ответил я. — А не довелось ли вам повстречать человека, именуемого Хозисоном? — спросил мистер Ранкелер. Довелось, сэр, на мою беду, — сказал я. — Ведь это по его милости, хотя и по дядиному умыслу я был похищен в двух шагах от этого самого города, насильно взят в море, потерпел кораблекрушение и тысячу иных невзгод, а теперь предстал пред вами таким оборванцем. — Вы помянули, что попали в кораблекрушение, — сказал Ранкелер. Где это произошло? — Подле южной оконечности острова Малла, — сказал я. — А выбросило меня на островок по названию Иррейт. — Э, да вы более меня осмыслите в географии, — усмехаясь, — сказал он. — Ну что ж, пока... — Не скрою, все это в точности совпадает с теми сведениями, которые я имею из других источников. — Но вас, говорите, похитили? — В каком это смысле? — Да в самом прямом, сэр, — сказал я. — По пути к вашему дому меня завлекли на борт торгового брига, оглушили страшным ударом по голове, швырнули в трюм, и кончено я очутился в открытом море. Мне было уготовано рабство на плантациях, но, по милости Господней, я избежал этой судьбы. Брик разбился 27 июня. Заглянув в книгу, сказал Ранкелер. А нынче у нас 24 августа. «Пробел нешуточный, мистер Белфор. Без малого два месяца. Вашим друзьям он уже послужил причиной для серьезного беспокойства. И я, сознаюсь, не почту себя в полной мере удовлетворенным, покуда не сойдутся все сроки». «Право же, сэр, мне не составит труда восполнить этот пробел», — сказал я, — Но прежде чем начать свой рассказ, я бы рад был увериться, что говорю с доброжелателем. «Так получается порочный круг», — возразил Стряпчий. «Я не могу составить твердых суждений, покуда не выслушаю вас. Я не могу назваться вашим другом, пока не буду располагать надлежащими сведениями. В ваши же лета более приличствует доверительность». «Вы знаете, мистер Белфур, какая у нас есть поговорка, зла боится, кто сам зло чинит?» «Не забудьте, сэр, что я раз уже пострадал за свою доверчивость, — сказал я, — и что меня отправил в рабство никто иной, как человек, который, сколько я понимаю, платит вам за услуги». Все это время я понемногу осваивался с мистером Ранкелером, и чем тверже чувствовал почву под ногами, тем более обретал уверенности в себе. И на этот выпад, который я сам сделал с затаенной улыбкой, он откровенно расхохотался. «Ну-ну, вы сгустили краски», — сказал он. «Был, но не являюсь». Я и правда был поверенным в делах вашего дядюшки. Но меж тем, как вы, безбородый юнец, без присмотра, развлекались на западе, здесь немало воды утекло. И если уши у вас не горели, то никак не от того, что вас тут мало поминали. В тот самый день, когда вы потерпели бедствие на море, Ко мне в контору пожаловал мистер Кэмпбелл и потребовал, чтобы ему во что бы то ни стало предъявили вашу особу. О вашем существовании я даже не подозревал, а вот батюшку вашего знавал коротко, и, судя по сведениям, коими располагаю и кое затрону позднее, я склонен был опасаться наихудшего исхода. Мистер Эбенезер признал, что виделся с вами. Заявил, хоть это представлялось малоправдоподобным, будто бы вручил вам значительные деньги, и вы отбыли в Европу, вознамерясь завершить свое образование, что было и правдоподобно, и вместе похвально. На вопрос, как могло статься, что вы не известили о том мистера Кэмпбелла, он показал, будто вы изъявили большое желание порвать всякие связи с прошлым. На дальнейшие вопросы о нынешнем вашем местопребывании отговорился неведением, однако предположил, что вы в Лейдене. Таков вкратце смысл его ответов. «Не убежден, что кто-нибудь поверил им», — с улыбкой продолжал мистер Ранкелер. «В особенности же...» — прогневили его некоторые выражения, которые позволил себе употребить «я». Так что, коротко говоря он указал мне на дверь. Мы таким образом оказались в совершенном тупике, ибо, как нехитроумны были наши догадки, им не было и тени доказательств. И в это самое время, откуда ни возьмись, капитан Хозисон, с вестью, что вы утонули, на том все раскрылось. Однако без каких-либо последствий, кроме горя для мистера Кэмпбелла, ущерба для моего кармана и нового пятна на имени вашего дяди, коих и без того было предовольно. «Так что теперь, мистер Белфор», — заключил он, — «вы уяснили себе ход событий и в состоянии судить, в какой мере мне можно довериться?» Строго говоря, он излагал события куда более деловито и точно чем я способен передать, и обильнее перемежал их латинскими изречениями, однако говорилось все это с подкупающей благожелательностью во взгляде и повадках, которая изрядно растопила мою отчужденность. Более того, я видел, что теперь он держится, как если б всякие сомнения, кто я таков, отпали. Стало быть, первый шаг был сделан, доказано, что я не самозванец. «Сэр, если все рассказывать как есть, — сказал я, — я должен верить вашей деликатности жизнь друга. Дайте мне слово свято блюсти его тайну. Во всем же, что касается меня, я не прошу иной поруки, чем то, что читаю в вашем лице». Он с величайшей серьезностью дал мне слово. «Замечу лишь, — сказал он, — Что эти оговорки настораживают. И если в повести вашей содержатся хотя бы ничтожные трения с законом, я просил бы вас считаться с тем, что я слуга закона, и касаться их мимоходом. После того я рассказал ему свою историю с самого начала, а он слушал, сдвинув на лоб очки и, прикрыв глаза, так что я иногда начинал побаиваться, не уснул ли он. Но ничуть не бывало. Он схватывал каждое слово, как я впоследствии убедился, с такой живостью восприятия и остротой памяти, что я порой только диву давался. Даже чуждые уху непривычные гельские имена, единожды в тот случай услышанные, он уловил и часто мне припоминал через многие годы. Вот только когда я назвал полным именем Алана Брека, у нас состоялось прелюбопытное объяснение. После Эпинского убийства и объявления о награде имя Алана, разумеется, гремело по всей Шотландии, но едва оно сорвалось с моих уст, как Стряпчий задвигался в кресле и открыл глаза» я бы не называл лишних имен мистер белфур сказал он тем более имен горцев многие из коих не владах с законом может быть и не стоило называть сказал я но клюш вырвалась остается лишь говорить все до конца отнюдь возразил мистер ранкелер я как от вас возможно не укрылась туговат на ухо и вовсе не уверен, что правильно расслышал это имя. С вашего изволения мы будем впредь именовать вашего друга мистер Томпсон, дабы не вызывать излишних сопоставлений. И если вам приведется еще упомянуть кого-нибудь из горцев, живших или почивших, я поступал бы на вашем месте точно так же». Из этих слов я заключил, что имя он расслышал как нельзя лучше и угадал, что скоро я, пожалуй, заведу речь про убийство. Впрочем, он волен был прикидываться глухим, если хотел. Меня это не касалось. Я только усмехнулся, заметив, что «Томпсон» — не ахти какое горское имя, — и согласился. Так до конца моей повести Аллан и оставался мистером Томпсоном. И это было тем забавнее что самому ему такая уловка очень пришлась бы по вкусу. Джеймс Стюарт подобным же образом выведен был как сородич мистера Томпсона. Колин Кэмпбелл сошел за мистера Глена. Когда же настал черед Клуни, я окрестил его вождем горного клана мистером Джемсоном. Все это было шито белыми нитками. И мне удивительным казалось, как только Стряпчему не прискучит вести эту игру. Но, в конце концов, она была вполне в духе того времени, когда в стране боролись две партии, и мирный обыватель, без излишней горячей приверженности к обеим, выискивал себе любую щель, лишь бы не затронуть ненароком ни ту, ни другую. «Ну и ну!» Заметил Стряпчий, когда я договорил до конца. Прямо эпическое сказание, прямо Одиссея своего рода. Вам ее непременно следует переложить на добрую латынь, когда пополните свою ученость. Либо поведать на английском, если угодно, хотя сам я отдаю предпочтение латинской мощи. Вы поскитались изрядно. Какое место на земле, какую только область в Шотландии, да простится мне это доморощенное толкование, не исходили вы в ваших странствиях. Вы проявили к тому же редкостную способность попадать в ложные положения и, надо признать, в общем, подобающим образом притом держаться. Мистер же Томпсон мне представляется джентльменом изрядных достоинств, хотя, возможно, и несколько кровожадным. Тем не менее, я был бы рад и счастлив, когда бы он, в купе со всеми заслугами своими, покоился где-нибудь на дне Северного моря, ибо с человеком этим, мистер Дэвид, хлопот будет полон рот» однако вы, несомненно, более чем правы, что храните ему верность, ведь он сам хранил вам верность беззаветно. Выходит, можно сказать, что он был вам незаменимым спутником, а также одинаковыми трудами запечатлел следы. Ведь, полагаю, вам обоим приходили невзначай в голову мысли о виселице. Ну что ж, По счастью, дни сии миновали, и, думаю, не как законник, но как человек, страданием вашим недалек конец. Он разглагольствовал о моих приключениях, а сам поглядывал на меня с такой благожелательной и безобидной веселостью, что я на силу мог скрыть удовольствие». Я столько терся среди людей, для которых не писаны никакие законы, столько раз ложился спать на склонах гор под открытым небом, что просто чудом казалось вновь сидеть под кровлей в чисто прибранном доме и вести задушевную беседу с почтенным человеком в кафтане тонкого сукна. При этой мысли взгляд мой упал на мое непристойное отрепье, и смущение охватило меня с новой силой. Стряпчий перехватил мой взгляд и правильно истолковал. Он встал, крикнул с лестницы, чтобы подан был лишний прибор, потому что мистер Белфур останется к обеду, и проводил меня в спальню в верхних покоях дома. Тут он мне дал кувшин с водою, мыло и гребень, разложил на постели платье, которое принадлежало его сыну, а затем с приличным случаем латинским изречением удалился, дабы я мог привести себя в порядок.